Часть 2. Глава 1. Подразделение Тихоокеанского командования вооруженных сил США ДЭД Браво. Из тумана, окутывающего вечерние джунгли, вынырнули три человека в свободной одежде, размазывающие силуэты. Первый огляделся по сторонам, закинул руку за спину, вытащил из планшета карту, развернул ее, достал из кармана фонарик синим светом и начал определяться на местности. Двое заняли позиции для стрельбы лёжа, страховали напарника. Старший с планшетом наконец-то определил место стояния, поднял голову, посмотрел на звёзды в клочьях тумана, обернулся к джунглям и поморгал фонарём. Один за одним, раздвигая папоротники, на открытое пространство начали выходить вооружённые люди. Лейтенант Кинли сбросил рюкзак, Закинул винтовку за спину и подсел к сержанту-радисту, разворачивающему станцию. Командир разведывательного отряда, майор Тайван, уже набирал в шифроблокноте донесения для центра, изредка подсвечивая себе фонарем. Он глянул на лейтенанта, подозвал его к себе и спросил. «Ну и как в первый раз?» «Нормально, сэр! Пока сложновато, но я привыкну!» Готовь доклад о позиционном районе для батареи. По-моему, место идеальное. К тому же этот непонятный туман, в котором время скачет, как загнанная лошадь. А деревушка, которая поблизости. Там народу немного, но людей, лояльных к нам, по-моему, вообще не наблюдается. Мы два дня после визита туда от партизан уходили, пока в это Марьево не нырнули. Страшного ничего нет, нам это даже в плюс». Главное, хорошая стартовая площадка между гор, источники воды, есть две неплохих грунтовых дороги для смены позиций. но... а вопрос с местными жителями будет решен через несколько дней. Тактика выжженной земли? К чему? Нет, просто все оттуда уйдут. Для них уже есть места в лагере переселенцев. Деревушку займут наши южно-вьетнамские друзья, которых мы уже неплохо натаскали. «Там будет прекрасно замаскированная база снабжения и дополнительная охрана на внешнем периметре». Кинли понятливо кивнул. Радист подал знак. Майор отослал лейтенанта и перешел к нему. Через три дня. Над седловиной двух небольших гор на очень низкой высоте прошло звено ирокезов. Они облетели небольшую деревушку и приземлились. Из них высадились военные в черных комбинезонах, буквально через несколько минут, вертолетов как не бывало. Люди, высадившиеся у деревни, все как один были азиатами, ни одного белого или чернокожего. Старшей группы, самый высокий и широкоплечий, созвал к себе командиров подразделений, быстро поставил им задачу. Южно-вьетнамские диверсанты вытянулись в одну шеренгу и молча засеменили к деревне. Их штурмовые винтовки были готовы к бою. Вертолетное звено, освободившееся от десантников, сделало еще один круг и зашло на деревню с западной стороны. Винтокрылые машины открыли огонь по окраинам, связали боем немногочисленный гарнизон северян и партизан. Мирные жители, в основном женщины и дети, молча, без криков и лишней суеты, начали покидать деревню, выдвигаться на восток, к горам. Дело уже давно привычное. У подножья открыты перекрытые щели и землянки. Однако туда никто не добрался. Южно-вьетнамцы, вовремя залегшие в высокую траву, хватали всех без разбора, сноровисто связывали, а после обездвиживали ударами в голову. Всех людей, потерявших сознание, в том числе и детей, они сваливали в одну кучу. Партизан, не успевших опомниться, они просто и незатейливо убивали ножами. Гарнизон еще вел огонь по иракезам когда диверсанты просочились в деревню и ударили с тыла. В течение 30 минут бой был закончен. Командир подразделения южно-вьетнамцев выпустил в воздух две ракеты. Из-за вершин гор, тяжело гудя винтами, медленно выплыли три громадных конвертоплана Сикорского в сопровождении вертолетов огневой поддержки. Из первого начали выбегать вьетнамцы, В простой крестьянской одежде и сразу уходить в сторону деревни. Их подбадривали диверсанты, оцепившие посадочную площадку. Высадка заняла всего пять минут. Второй конвертоплан завис над Седловиной гор. С него по тросам высадились десяток парней из Дэд Браво, быстро разбежались по обширной площадке, осмотрелись. Потом авианаводчик дал команду на посадку. Сразу два конверта плана тяжело покачиваясь из стороны в сторону, осторожно, словно большие кошки, плюхнулись на землю. Из открывшихся рамп выехали подвижные платформы для ракетных комплексов. Погрузочные команды начали вытаскивать ящики с оборудованием.